Глава тридцатая. Дима. Алена убежала, а я пошевелиться не мог. Запал, кураж, адреналин схлынули неожиданно, оставив глухое эмоциональное опустошение. Передозировка чувствами. Меня так захлестнуло, чуть не утонул. Рядом с Аленой едва сдерживался. Контроль к чертям улетел в самый ад. Сейчас единственная мысль билась в сердце. Мне родила сына, самая невероятная женщина в мире. Весь день до нашей встречи не мог определиться, как относиться к этому известию. Поверить не мог. Разве такое возможно? Моему сыну больше двух лет, а я только сейчас узнал о нем. Это какой-то оксюморон. Смешно, если бы не было так грустно. Только когда Алена подтвердила, полностью осознал «у меня...» Есть сын, мой ребенок, родная кровь. Внутри снова ужило и забурлила, понеслось по венам, апатию последних лет смыла. Единственное, что коробило — три года жизни, нашей жизни. Я не видел Алену беременной, не целовал живот, не бегал в магазин ночью за чем-то совершенно диким, но абсолютно необходимым. Сына на руках не держал боязливо и осторожно, как положено, не умехи отцу. Не видел, как детский ротик сосок ищет и пищу добывает, по-мужски, как настоящий небесный. Кирилл Небесный. Кирилл Дмитриевич Небесный. Я хмыкнул. Сомневаюсь, что у Кирюши моё отчество, не то что фамилия. Алена вычеркнула меня из своей жизни и жизни сына. Как бы мне ни было хреново, Признавал, что причины были. Нет, Алена должна, обязана была сказать. Решали бы вместе. Но винить, что смолчала, не могу. Права она. Не имею права предъявлять. Что бы сделал, узная о на стадии беременности? Не знаю. Не знаю. Они обе были в положении. Перед обеими имелись обязательства. Но чувства только к одной. Жгучие, яркие. Горько-сладкие. Любовь. Да, это... это она. Непрошенная, болючая, на колени стающая. Я чувствовал ее такой. Бывала ли любовь иной? Окрыляющей, волшебной, дарящей счастье. Хочу проверить, попробовать, прочувствовать рядом с Алёной. Даже если любовь — сплошная боль, то с моей дикаркой это будет самое ласковое страдание. Я завел машину и резко дал руля. Не знаю, как бы решилось три года назад, но точно не бросил бы своего ребенка. Да, тогда был слишком эгоистичен, самоуверенный, независим от мнения дебильного общества, своего общества. Сейчас все иначе. Теперь понял, что очень глупым поступком было женить бы на женщине, которую не люблю, а жить только ради детей к хорошему не приведет странно, но я совершенно не чувствовал ревности касательно мужчины алены наоборот ехал и улыбался как придурок. было много рациональных аргументов, почему там ничего катастрофического для меня не замужем к примеру уверен такую как алена многие хотели бы свои назвать по закону, потому что иначе от ревности и неопределенности с ума сойти можно. Раз она до сих пор свободна. Вывод напрашивался сам собой, не любит. Но любит ли меня? Вопрос. Не знаю, но точно неравнодушно. Я ощущал ее отклик на уровне нервных окончаний. Рваное дыхание, слегка расширенные зрачки, искусанные губы. Алена все еще моя, даже если не хочет этого. Если забыла и не желает вспоминать, я напомню и не отпущу. «Больше никогда бороться буду за нас и нашу семью. Докажу, что мы можем быть счастьем друг для друга. Раньше я жил с слепцом, сейчас, наконец, вижу». Дома меня ждала Ира. У нас и так были натянутые отношения, но по возвращении в Россию стало хуже. ревности и нервоз в квадрате. Мы ни разу за три года с момента женитьбы не вспоминали Алену. Это было своего рода табу — Никто не нарушал этот запрет. Но не сегодня. Сегодня изменилось все. «Где ты был?» — спросила с порога, не выпуская из рук планшет. Ира настолько потерялась в нашем неудачном браке и своем несостоявшемся материнстве, что я предложил попробовать обрести себя снова. Просто понять, что ей нравится. Вероятно, она занималась поиском чего-то только своего и близкого ей по духу, но вернулся я. Триггер, навязчивая идея, катализатор и спусковой крючок её внутренней борьбы. Мне кажется, или нужна помощь специалиста, чтобы разобраться, сколько её личного желания было в данной траектории жизни, а сколько давления извне. И я тоже давил. Я виноват. Я должен исправить ошибки. Много ошибок. Пил кофе в новом заведении Эдемида. Ответил правдиво. Так и было. Нет, я не собирался лгать и уходить от разговора, но пытался минимизировать шок и боль. До сегодняшнего дня наивно полагал, что, оставаясь сырой, делаю ей лучше, что развод сломает ее. Хотел поддержать в память о нашем потерянном ребенке. Ведь в большей степени это моя вина, а не просто роковая случайность. Отторжение плода из-за резус-конфликта. Жене именно так сказали врачи. Я слышал, что после потери ребенка многие семьи расходились, слишком больно. Но Ира слышать не хотела о расставании. Только сейчас начала сознавать в полной мере, что жизнь со мной разрушала больше, чем давала. Только я виноват, что моя жена стала нервной и издерганной женщиной. Я не должен был втягивать Иру в отношения без чувств. Не должен был жениться на ней. Из-за моих неэмпатичностей и малодушия пострадало столько людей. Не буду скрывать, что встреча с Аленой подтолкнула к решительным действиям. Сейчас не просто знал, сердцем чувствовал, как необходимо поступить. Да, будет больно. Всем. Это переходный период. Человеку суждено рождаться в муках. «Сделаешь кофе?» Попросил так, как не просил уже давно. Ира замерла, испуганно качнула головой, Но все же согласилась. Оставила айпад на столе и ушла на кухню. Я вышел на террасу, поднял одну из застекленных рам и глубоко вдохнул прохладный ночной майский воздух. Лёгкий обожгло чистотой и свежестью. Возможно, так пахла настоящая свобода. Внутренняя, без условностей и стереотипов. «Твой американ, как ты любишь». Поставила на столик и поёжилась. Я обернулся, глазами зацепился за свисавший из кресла пушистый плед и, подцепив пальцами, сорвал, укутал жену и усадил. Сам присел на корточки, чтобы мы видели друг друга на равных. Не чувствовали, но хотя бы слышали. «Ира, прости меня». «А если не прощу?» «Неожиданно произнесла». «Это будет для тебя что-то значить? Уснуть не сможешь?» Колкость и едкость были заслужены. Я терпел. Пусть выскажется на повышенных, если станет легче. Такой запал долго не горит, выстрелит и полегчеет. Ты имеешь право злиться. Я пойму, если не сможешь простить. Ее видел, да? С ней был? Спросила и коротко зло рассмеялась. Ты другой после нее. Всегда так было. Я каждую ночь чувствовала, когда ты приходил после этой женщины. Заговорила неожиданно о прошлом. Неужели прорвала? Мы ведь не обсуждали этот период. Никогда. Ни единого волоска, запаха духов или следов помады. Но я всегда знала, когда ты был с ней. Чувствовала сердцем. На меня взгляд полный недоумения перевела. Что она умеет такого, что не получается у меня? Какой женской магией владеет? Да, красивая, но и я красивая. Я люблю ее, произнес вслух, впервые признался даже самому себе, что Алену люблю. Любишь? С неверием переспросила. Эту шлюшку? Настрой и извиняющего моментально перестроился на обвиняющего. Оскорблять Алену не нужно. Это чревато то последствиями. Следи за языком, жестко парировал. Поверь, Алёна лучше нас с тобой вместе взятых. Ира поджала губы, обиженно дернув подбородком, и, скинув плед, вскочила. «Ты ставишь меня перед фактом, что снова будешь спать с ней?» Поинтересовалась холодно. «Нет, Ира. Тоже поднялся, смотря прямо в глаза. Самое малое, что могу сделать, — начать быть честным. Мы должны развестись». «Что?» — с неверием воскликнула. «Развод? Из-за этой ш...» ж... Я послал ей опасный взгляд. Не надо. Ира вовремя притормозила. Дима, не нужно. Она тебе неровне. Ты наиграешься и пожалеешь. Ир, очнись, мы несчастливы. Оба! Пытался достучаться до нее. Мы не должны были жениться. Ты это тоже поймешь и скоро уверен. Давай сделаем эко, родим ребенка, и ты сразу забудешь о ней. Мы подходящая пара. А эту Алену не примет твой отец и наше общество. Ты же Дмитрий Небесный. С тобой не может быть рядом девка без роду и племени. Ты это поймешь И скоро, уверена. Ответила моими же словами. Нас нет, Ира. Давно нет. Возможно, никогда не было. Было удобно, комфортно, привычно, не больше. Ребёнком здесь не поможешь. Я остановился, мысленно обдумывая следующую фразу. Она ведь узнает. Я признаю Кирилла своим сыном по закону, со всеми преференциями, полагающимися моему первенцу. Пусть лучше от меня. Ира, у меня есть сын. Алена родила. Ему два года. Я не знала об этом. Она скрыла. Я хочу воспитывать его. Что? Выдохнула одними губами. Вот оно что. Потому что я не смогла. «Ты меня не слышишь», — стряхнул конька за плечи. «Я люблю Алену. Давно. Только признаться самому себе не смел, понимаешь?» «Я не дам развод», — Твердо заявила, смиряя шумное дыхание. «Я только покачал головой. Нас разведут в любом случае. А с моими связями в органах быстрее быстрого. Мы оба это понимали. Эта квартира останется тебе. И дом в Майами». Тебе же там нравилось. Ты не будешь ни в чем нуждаться. Снова накинул на нее плед. С Германом Львовичем сам поговорю, не бойся. Они не позволят тебе. Нервно усмехнувшись, бросила Ира. Не дадут. За вещами завтра приду. Только ответил. Плевать на все угрозы. Они будут. Родня будет противиться такому повороту. Но мне похер. Главное — вернуть Алёну. Завоевать её любовь и любовь сына.